К концу дороги Лусгин совершенно запарился и похудел минимум на килограмм. Можно было, конечно, по пути окунуться в три озера и две речки, но не терпелось поскорее добраться до места и выяснить, что за аномалия там приключилась. Большое и удивительно чистое Шишево, вдоль которого село лежало, и то Лусгина не соблазнило. Он наспех голову в воду окунул с мостков, до да шею намочил. В это озеро не хотелось нырять. Отсюда слышно было. Ой, не хорошо на берегу. Ничего слышно не было. В нормальном состоянии даже такое умирающее село, как Зашишевье, производило довольно много шума, причем не городского, сливающегося в гул, а типично деревенского, состоящего из множества самостоятельных и информативных шумов. Вот лесопилка гудит. Вот трактор везёт с поля сена, а кто-то в город на грузовике выдвинул. А там баба матом кроет с волочь пияную свою. Да и пстина какая-то, нет-нет, огавкнет. Дынче село то ли вымерло, то ли затаилось. Лузгин на зашеше вье вышел с юга. Не удержался, срезал угол по лесным тропинкам, половиной мозга понимая. Ох, нарывается. А другой твёрдо знает, что жару никакое лесное чудовище на охоту не выходит. Оно под корягой прячется и тяжело дышит. И действительно, никто его не загрыз и не испугал. То есть, вздумай Лузгины испугаться, он бы повод нашёл. Но после встречи со взмыленной собакой ему основательно полегчало. Вспомнил, как велики глаза у страха. И ещё Что местный народ смелливый, но мало грамотный. Увидел кто-то мельком что-то, принял его за чёрт знает что, обозвал непонятно как, и пошел на всю округу байки травить, зная ему наливай. Включается испорченный телефон. Кстати, здесь и настоящий это телефон постоянно сбоит. Кстати. Лузгин неловко извернувшись, сунул руку в боковой карман рюкзака и вытащил мобилу. Нет контакта с сетью. Последний сотовый ретранслятор стоял в городе. Да и зачем тут ретранслятор? В Зашешевье магазин отонет уже 10-й год. Спасибо, электричество есть. Итак, Лузгин пришёл с юга и теперь в село входил не с парадного края, а по узкой боковой улочке. и сразу же заметил, как прибавилось брошенных домов. Этот конец зашешевья действительно вымер. Но дальше это что? Будто желая поддержать Лузгина, вдалеке замычала корова. Он прибавил шаг, обогнул угол и остановился, с облегчением переводя дух. В стеле жили люди. Они даже занимались делом. Братья Яшины, не похожие близнецы. крепкие шестидесятилетние пенсионеры напряжённо трудились. Старший, Витя электрик, висел на высоком столбе, обхватив его кошками и ковырялся в телефонном коммутаторе. Младший, Юра плотник, сидел у подножия столба и пил водку, заедая её копчёной рыбой. Вите как раз захотелось добавить, но слезать, видимо, было лень. Он опустил вниз полевую сумку на длинном ремне. А Юра аккуратно поставил в нее стакан, накрыв его бутербродом с рыбой. Ну, братка, сказала Витя, откидываясь назад, чтобы удобнее было опрокинуть дозу, насколько позволял страховочный пояс, обвивавший столб. Ну, братка, ответил Юра. Они дружно выпили, причем Юра как раз увидел Лозгина и сделал поверх стакана большие глаза. Витя у себя наверху закусывал. Слушай, Андрюха приехавший, сообщил Юра хрипло. Где? Витя принялся опасно вертеться на столбе. О, Андрюха, идти твою, приехавший. Не приехавший, а пришёлся, поправил Лусгин. Здорово, отцы. Здорово. А чего? Где машина-то? В Маринке оставил. Присаживайся. Братка, ну и вон ахер, слезай давай. Слушай, а Маринка приедет? Не приедет, коротко ответил Лузгин, сбрасывая рюкзак. "Во как", сказал Юра понимающе. "Ну, выпей". Витя спустился вниз, звякая кошками, подошёл к Лузгину и сунул ему мозолистую руку. "А опять вырос", оценил он. "И куда вы растёте?" Да куда мне расти? 30 лет уже. Всё ты шутишь, дядя Вить. Сколько? 30. Это сколько же мне тогда? Слушай, ты посуду давай, напомнил Юра. На. Ну, вот. Держи, Андрюха, с приездом. С приездом, согласился Лусгин, опасливо заглядывая в стакан и заранее передёргиваясь. Этикетка на водочной бутылке внушала сомнения даже издали, а уже вблизи и налили ему сто грамм верных. Здесь по-другому не умели наливать, не понимали зачем. И вправду, зачем? Смысла ведь никакого. Пить надо, чтобы выпить. Вот, как оказалась мерзкая, да еще и теплая. Наверное, поэтому она тут же ударом треснула в голову. Лузгин присел на траву и достал сигареты. "Вы сейчас курите?" спросил он. "Близнецы ли от пять назад нас с Парвестом вместе бросили курить. Кто первый закурит, с того ящик". Не, мотнул головой Юра. Этот смолит втихаря, я подозреваю. "Чего?" помолчу. "Слушай, Андрюха, ты рыбки попробуй, отличная рыбка". Лузгин попробовал. Рыбу есть было можно, её почти докоптили. Хорошая, кивнул он. Сами настреляли. Прислонённую к забору двустволку Лузгин сразу заметил, просто не знал, как о ней спросить. Братья переглянулись. Слушай, а давай ещё по одной, предложил Юра. Там и осталось-то сегодня чего? Да мне же идти, дом открывать. мести, вытряхивать, мыть, воду таскать, возни на 3 часа. Может, вечером? Вечером не до того будет, сказал Витя. Давай сейчас. Да что ты смотришь на неё? Хорошее вино. Лузгин с трудом отвёл взгляд от бутылки, закурил и кивнул. На этот раз ему перепало чуть меньше, и по голове стукнуло не так сильно, под затыльничек, не больше. хорошее вино, повторил Витя. Эх, ладно, полез сюда доделывать. Он зашагал к столбу. А что с телефоном? спросил Лозгин. А с ним всегда что-нибудь трещать начал, плохо слышно. А вечером что намечается? Витя, уже закинувши одну ногу на столб и впившийся в дерево остальными когтями, оглянулся. часиков в 10. Подходи на кресты, сказал он. Поговорим. Там все будут, и ты приходи. С ружьём? А как же? Пули есть у тебя? Крупная дробь, 3-0. Почти картечь. Ну, не знаю. Ты сначала тогда ко мне зайди. Я тебе с пулями дам. У тебя же двенадцатый калибр. На кого охота-то? Ох, хуй его знает, очень честным голосом ответил Витя, коробка из-на столп. Лузгин в упор посмотрел на Юру. Тот сделал неопределённое движение носом. Слушай, ты откуда пешочком-то? спросил Лома. С повёртки Филина обогнул, водила посоветовал, который меня вёз. Слышь, Витя, ему водила посоветовавший Филина обойти. Какое еще водило, которое Андрюху до повертки вёши? От Гандона, ведь городские. Сучье! Поддержал Витя заново пристегивая страховкой к столбу. Андрюха, они тебе про собак бешеных не говорили? Рассказывали, мент на вокзале. Но этот, который вёс меня, от Гандона рваные эти твою. Он сказал, что дело не в собаках. Ага, обрадовался Юра. Слушай, люди не вкусаются, да? Лусгин выставил перед собой ладони, мол, за что купил, за то и продаю. А вообще, заметил Витя со столба, если в нашем городе долго прожить, и вкусаться начнёшь и лаять. Хорошо, сказал Лусгин. А кто тогда кусается? Зверь, ответили ему. Зверь ходит. Э-э, какой? Я же говорю, хуй его знает. Следы вроде как у росамахи. Видел у росамахи следы? Не, а. Вот как у неё, но здоровенные. Он такой зверь. Медведь не медведь, волк не волк. Надо его, конечно, того. Лазает гад, следит повсюду, собак ест. Баб перепугал нас смерть. Вчера козла во собаку утащивши, помнишь козлата? Ну, а помер козел. Собака бегала, бегала. Вчера гляжу, пропавши. Точно зверя ее заевший, сука. Некому больше. Это не черная с рыжим, уши торчком, хвост к верху? Спросил Лузгин. Небольшая, а бледшая, будто слыша я. Я под филинами ее встретил. Не, у козла белое, а то вон его кобелина. Витя со столба махнул рукой в сторону брата. Удрал, вздохнул Юра. Под филином говоришь. Ну да. Ессо, наверное, побёгши. Ничего, поётся вернётся. Думаете, этот зверь пастухов загрыз? Свернул ближе к теме Лузгину. Каких пастухов? Дружные зумились близнецы. Ну, вроде бы погибли двое, начал Лузгин неуверенно. Слушай, это у Белого Бора, перебил Юра. Ага. Нет, братка, ты понял, ё-моё. Совсем они там в городе охевшие. Да кто же их загрыз? Они сами кого хочешь загрызут, ножами один другого зарезавши, бабу вроде не поделивши. Тфу. Хорошо, а женщина мёртвая в районе Филина. Слушай, да она ж не местная, воскликнул Юра так радостно, будто это всё объясняло и сводило к минимуму ущерб. И и что? Да её из города вывезли и нарочно бросили. Не далеко вести-то. Слушай, мужик, да кто же их поймёт, городских? Ты представь, Андрюха, сказала Витя, запускает отвёртку в коммутатор. Чего под филеном в лесу может делать голая баба с маникюром и этим подикюром? Молодая. Молодая, повторил Юра, поднимая кверху палец. Опять же, вот та молодость прогибшей многое прояснила. А то, что погрызли её, ну мало ли кто погрыз. Лозгин громко рыгнул. Пахнуло сивухой. Извините, сказал он. Давайте подытожим. Значит, лазает зверь, дерет собак, оставляет следы. Больше ничего. Но люди-то пропадают. Рыбаки я слышал исчезли и потом. Вроде бы прошлым летом приезжали сюда двое москвичей и тоже пропали. Их милиция искала. А, слушай, это которые зверя как раз ловившие. Вспомнил Юра. Биологи, зоологи, хрен их поймет. Сами его и накликали сюда, добавил Витя со столба. Он еще в прошлом году тут был. В конце шалеял, спросил Лузгин. Неа, в том году зверь к городу ближе ходил. Москвичи у нас покрутились чуток, поспрашивали и дальше умотали. Серега Муромский их тогда загорелый бор отвёши и с концами. Ментовка потом искала до да бестолку. А странные были оба, пришибленные и непришибленные, а вот с прибабахом медленные. Я ещё подумал, как они зверей-то ловят, если медленные такие. Ладно, сказал Лозгин, поднимаясь на ноги. Пойду дом открывать, вечером увидимся. Ты, Андрюха, гляди там у себя внимательно, изба то на отшибе. Вот и погляди, вдруг следы. Я смотрел, нету, сказал Юра. Опускаю он поглядит. Глаза-то молодые, только уже залиты малость, заметил Лузгин и снова рыгнул.